Ты откуда такой взялся а у меня детство насыщенное было читал много и в лес ходил с друзьями лес лучшая школа выживания мы когда после дождя пошли на наберджай решили развести костер а дрова все мокрые хорошо спичек упаковка была с собой сложили колодец из спичек Четыре спички квадратом потом кусок бумажки сверху решеткой спичек опять бумага и так 10 рядов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 Шакалтерьер, смеясь ответил я, Детё, держи своего дитя на руках». Руслан серьезным лицом посмотрел на Элю. «Вырвется? Я не дам тебе здесь бегать за ним, чтобы поймать. Пристрелю его сразу». «А чё это я детё? взвинтилась мелкая. «Мне двадцать». «О, а мне двадцать три!» — вклинился Антон с улыбкой на лице, подмигивая Элине. «Ты в задницу себе поморгай, дебил! Тоже мне ухажер свалился, глазки он мне тут строит».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 Тоже мне стриптизер, воспитатель. От последних слов меня разобрал смех. Мы подошли ко входу в небольшой тоннель, уходящий под углом вниз. В середине должна быть дверь. Потом по таким же углом тоннель имеет выход с другой стороны. «Антон, на поверхности на ту сторону. Русик, останься на этом входе. Мелкая <кх> Элеонора. Не знаю, как там вас по отчеству. Вы можете сами выбрать себе компанию». Я по-приятельски подмигнул ей одним глазом,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 «Зато идеально скрывает нас». Руслан отсоединил оптику от моего автомата, закрепленного за спиной, и припал к не одним глазом. Заняли позицию возле бывшего магазина около семиэтажки. Один раздает указания. У самого дальнего какая-то хрень за спиной. Телескоп, что ли? Кто это такие? Еще появились, как из ниоткуда. Слушай, в моем калаше почти полная бойба. Может, перевесим твою оптику на него? Жаль, винтарь ушел на рыбзаводе. Что думаешь?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 Понимаю, что некогда делать поправки на ветер. Даже то, что в перекресте прицела его голова, не значит, что я попаду именно в нее. АК, даже самый новый и сбалансированный, не дает гарантии точного попадания на таком расстоянии. Первый выстрел тому доказательство. Чувствую, как у меня вспотели ладошки. По виску щека, часть стекает капля. Убрать ее не могу. Придется заново прицеливаться. Выстрел слева от меня. Гранатометчик поворачивается на звук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 Русик оставляет Антона на мне и бежит к будке. Сняв автомат, начинает колотить прикладом в дверь. Хорошо, что звуки перестрелки заглушают эти удары. Сбив навесной замок, Руслан открывает дверь. Мы подошли ближе. Будка снаружи обозначена как трансформаторная. Что ж, посмотрим. С внешней стороны двери и рамы тоже приварены петли. Шикарно. Приспособим замок обратно изнутри. Закрыв плотно дверь и накинув замок,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 Эти четверо вылезли на платформу, ставшую намного ниже по отношению к рельсам, и начали принимать инструмент у тех, кто остался внизу. На стену облокачивались кирки, лопаты и жестяные ведра. Последними появились три тачки, после которых оставшиеся люди также поднялись на платформу. Сгрудившись толпой, они потихоньку заносили инструмент во вторую дверь.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 прошептал Антон, смотря на победоносный взгляд Эли. «Ака я оставил в руках. Все-таки неизвестно, что ждет нас по ту сторону». Борода быстрыми движениями разматывал цепь, бурча под нос недовольства из-за попадавшихся запутанных узлов. Наконец цепь брякнула о рельсы. Руслан навалился всем весом на створку и приоткрыл ее. У меня срывалось дыхание от возбуждения. «Но не томи, бородатый, заходи уже, и цепь заберите на всякий случай, Эля»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 сжимая автомат до такой степени, что побелели костяшки. «С кем?» «С нами!» Руслан начал повышать голос. «Это тупая собака, которая до человека, как до Китая, пешком!» Пес приподнял бровь и чуть наклонил голову, словно спрашивая «Да неужели?» И кольцо сжалось еще сильнее. Собаки сели четко по окружности сцены, сместив нас ближе к центру. «Насчет раз!» — проговорил сквозь зубы борода и нажал на спусковой крючок.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 Передо мной стояли все четыре Маргола. Альфа сделал шаг вперед и протянул свою огромную когтистую лапу. Я, не задумываясь, ответил на рукопожатие и испытал любопытство. Будто в моей груди рождается вселенная. Все тело пробивали какие-то импульсы, похожие на электрические. В голове раздалось «Спасибо». Я открыл глаза, встретившись взглядом с самкой. «И вам спасибо. За все».